Глава десятая. Мой лорд, беда! В кабинет ворвался Элиджу. Беда с леди Юлианной. Дарио, поднявший взгляд от бумаг, посмотрел на колдуна. Старый вампир был бледен, а в глазах плескался страх. Без единого слова он открыл портал в спальню Искры и впихнул туда колдуна. Вампиры могут быть очень быстрыми при необходимости. Он старался держать себя в руках, но сердце разгоняло панику. Из гардеробной выскочила перепуганная горничная. «Помогите! Помогите!» Орала она в панике, кидаясь к двери. Дарио перехватил ее за талию и встряхнул. «Где Юлианна?» Рыкнул, глядя в глаза челей и впиваясь пальцами в ее талию. «Ты там?» Запинаясь, проговорила она и махнула рукой на дверь в гардеробную. Дарио и колдун бросились туда. Юлианна лежала на полу. С ее лица стремительно сходили краски. Опустившись на колени, Дарио прикоснулся к ее щеке. Та быстро становилась холодной. Подняв взгляд на колдуна, увидел, что Элиджи уже что-то шепчет, и с кончиков его пальцев начинает струиться красный туман. «Серьги сними!» Бросил ему колдун, и Дарио поспешил снять украшение. «Это проклятие!» «Кто?» Советник сжал пальцы в кулаки. Порвет собственноручно. Какая тварь покусилась на искру? Олесса! «Нет», — отрицательно качнул головой колдун. «Я пока не могу точно сказать, чьих рук дело». «Серьги», — напомнил ему колдун. «Дарио так спешил снять эти проклятые украшения, что разорвал мочки. Ничего, лекарь поможет. Это пустяковые ранки, не стоящие внимания». Юлианну укутал красный туман, скрывая всю. Элиджио монотонно бубнил себе под заклинания, заклинание, а ему оставалось только ждать. Он надеялся, что все будут благоразумны, и никто не посмеет причинить вред призванной искре, но ошибся. Он обязан найти предателя и наказать. «Можно ее перенести на кровать», — наконец подал голос колдун, «кажется, спустя вечность». Следи Юлианной все будет в порядке, но пару дней ей будет плохо». Дарио молча поднял искру на руки и вынес в спальню. Там посреди комнаты продолжала столбом стоять челия, прижимая ладонь к рту. «Не двигайся», — рявкнул на нее Дарио, проходя мимо. Он бережно уложил Юлианну на кровать. Рядом встал колдун и, положив руку ей на лоб, опять что-то забубнил. Чтобы не мешать и хоть чуть-чуть успокоиться, советник открыл портал и буквально за шкирку перекинул в спальню Фабио. «Уши залечи». Рыкнул на него так, что лекарь стал белее морской пены и сразу же кинулся к кровати. Сам Дарио увернулся в гардеробную и поднял с пола проклятые серьги. Очень красивые. Такие любая вампирша мгновенно напялила бы на себя». На столике нашлись колье и браслеты из того же набора. Коробки из Эбенума и клеймо на них не оставляли сомнений. Это изделие дома Монтанари. А Алиса сейчас невеста главы клана Монтанари Густаво, первая жена которого скончалась несколько лет назад. Вот на старости лет Густаво решил опять жениться. «Алиса, неужели это ты?» Глаза Дарью сузились. В них заплясали красные всполохи, свернет бывшие невесте шею, и рука его не дрогнет. Кинул серьги в коробочку и еще раз посмотрел на украшения. Потрясающий комплект. Кто-то не поскупился. Это не просто дорого. Это до безумия дорого. А еще с учетом проклятия то цена становится просто заоблачной. Рядом встал Элиджио, задумчиво провел кончиками пальцев по коробочкам. Обвел клеймо, потом по коробкам побежали красные искры. «На колье и браслете тоже проклятие», — проговорил колдун. «Если бы леди Юлианна надела весь комплект, она была бы уже мертва». Закончил за него страшную мысль Дарио. «Кто наложил проклятие?» «Я не могу так быстро определить», — ответил Элиджио. Кто-то очень постарался и не пожалел золота. «Думаешь, это Монтанари?» «Это их украшение, а Олесса?» «Невеста Густаво». Дариус стукнул ладонью по столешнице, что аж звякнули стоящие на ней бутылки. «И денег у них достаточно, чтобы купить любого колдуна в трехмирье. Но коробки с клеймом — это либо бравада, либо полная глупость». «Либо кто-то хочет, чтобы обвинили их», — серьезно добавила Лиджо. «Алесса вспыльчивая, властолюбивая, но достаточно умная, чтобы так не подставляться. А твои подозрения я пока подкрепить ничем не могу. Я могу забрать это?» Он постучал пальцем по коробкам. «Забирай», — кивнул Дарио. «Постарайся узнать, чьих рук дело». Говорил но сам знал, что это практически невозможно. Колдун закрыл коробки и, сложив их одну на другую, запечатал в чуть светящуюся красным магическую сеть. Едва уловимое движение рукой, и коробки отправились в его лабораторию. Ими очень тщательно займется позже. Они вернулись в спальню. Фабио залечил ранки, и следа не осталось от того, что серьги просто сорвали и влил в тело Юлианны немного исцеляющей магии. Против проклятий он бессилен, но вот немного укрепить тело может. Опустившись на край постели, советник провел ладонью по голове Юлианны, потом по волосам. Сжал в своих пальцах ее, уже чуть более тёплой, чем были. Потом поднял взгляд на всхлипывающую и дрожащую от страха горничную. «Ты принесла коробки в гардеробную?» Даррио упер в нее полыхающий злостью взгляд. Едва слышное дыхание Юлианны пугало, не давало избавиться от страха. «Да, да», — опустив голову, тихо ответила Челия. «А в покое кто их принес?» Задал следующий вопрос Дарью, вставая с постели и делая шаг в сторону горничной. «Посыльный от хи! всхлипнула вампирша. Его стражник сопровождал Уго. Это по покупке леди Юлианны. Для леди Юлианны не заказывалось украшений. Так откуда тут эти коробки? Я еще раз спрашиваю. Раздраженно переспросил Дарио. Мой лорд, я снова повторяю. Это покупки леди Юлианны. Челия хоть и дрожала от страха, но стояла на своем. Никому ни слова. Дарио хотелось прямо сейчас устроить допрос всем. Иначе он так глянул на горничную, что та на шаг отступила, испугавшись еще больше. Мой лорд. К нему наклонился Элиджо. Искра приходит в себя. Жди в гостиной, рявкнул Дарио. И только посмей хоть шаг ступить за дверь. Тогда точно голову открутит и ей, и тем, кому хоть что-то сболтнет. Юлианна. Он вновь опустился на кровать и взял ее за руку, которая уже не была опасно холодной. Все уже хорошо, еще примерно полчаса, и все пройдет. Пить! Едва слышно попросила искра: Ну вот, теперь можно выдохнуть. Она очнулась: Сейчас выпьет зелье, и восстановление пойдет быстрее. Зелье пахло отвратительно. Стоило только снять крышечку со специального бокала, как все поморщились. Дарио не знал и знать не желал, как и из чего оно готовится. Главное, что поможет. Он уговаривал Юлианну как маленького ребенка. Ведь так ей действительно станет лучше намного раньше. Когтистая лапа страха нехотя отпускала сердце. И когда Юлианна вновь уснула, он, прихватив с собой колдуна, отправился карать». «Головой отвечаешь», — рявкнул он Фабио, закрывая дверь в спальню. «А ты?» — ткнул пальцем во вскочившую со стула горничную. «За мной». Дарио открыл портал в свой кабинет и занял место за столом. Ему нужен командир стражи и этот Уго. В замок пронесли проклятые вещи, и никто даже не почесался проверить. А ведь все должны понимать, насколько положение шаткое. Один неверный шаг, и остальные члены совета захотят смены правящего клана. Эти самоуверенные болваны уверены, что смогут привязать магический колодец к другому. Только вот они еще не решили, кто этого достоин. А значит...» Советник вздохнул и потер переносицу. Элиджо, командира замковой стражи ко мне!» Колдун кивнул и отошел к камину, начиная нашептывать заклинание посылать слугу некогда». «А ты?» — Дарио перевел взгляд на горничную. «Сядь». Вампирша послушно села на краешек сиденья, сцепив руки на коленях, и опустила голову. Ее страшило возможное наказание. Оставалось надеяться только на разумность советника, который никогда не спешил с выводами. «Мой лорд!» — голос колдуна был полон тревоги. Он бросил в горничную заклинание обездвиживания и на минуту лишил зрения. Открыв портал, шагнул в него. Дарио уже бежал следом. «Что произошло?» — рявкнул Дарио. На его голос обернулись стражи, а Марко резко вскочил на ноги и отошел в сторону. «Уго!» — догадался советник. «Да, мой лорд». Марко сжал челюсти так, что аж желваки проступили. Следов нет. Всем разойтись! гаркнул он, и стражи черными мрачными тенями начали расходиться по своим постам. Элиджо опустился на корточки рядом с телом стража. Было очевидно, что молодого вампира сразило заклинание, только вот какое: кто-то очень постарался, чтобы замести все следы. Элиджио, повернув голову, искоса посмотрел на советника: Челия! Дарио быстро открыл портал в свой кабинет. Постороннему без его разрешения не войти, но нет гарантии, что тот, кто это все затеял, не попытается проникнуть внутрь, сломав защиту. Служанка обнаружилась на месте. Обернувшись, она увидела Дарио и лежащего на земле уго. А! <ierzz> завизжала она. Пришлось закрыть ей рот ладонью, чтобы всех не переполошило, и закрыть портал. «Тихо!» — твердо приказал Дарио, прижимая горничную к себе. «Он мертв. Челли подняла на него взгляд испуганных глаз и крепко вцепилась ему в руку. Дарио кивнул. «Ох!» Горничная, побледнев, начала оседать. Дарио, недолго думая, уложил ее прямо на пол. Некогда возиться с обморочными вампиршами. Страж, сопровождавший посыльного, убит. Потерев виски, советник задумался, пытаясь вспомнить, говорила ли Челия о том, видела она посыльного или нет. Нет, не помнит точно. Надо выяснить. Даррио подошел к столику, на котором стоял графин с водой, и налил полный стакан, а потом вернулся к горничной и просто вылил воду ей на лицо. «Ох!» — вздрогнула Челия, открывая глаза, принялась стирать воду с лица. Дарио опустился рядом с ней на корточке, не выпуская стакан из рук. Ты же видела того, кто принес покупки? – спросил, внимательно следя за реакцией горничной. Та медленно кивнула. Глаза ее стали огромными от ужаса. Ты сейчас расскажешь все. Вот совсем все, что происходило в покоях леди Юлианны. Опишешь посыльного, во что был одет, что сказал. Как себя вел? Все. Абсолютно. Очень постарайся. Челия дрожала. Она боялась сейчас советника и готова была опять упасть в обморок. Мысли разбегались и путались. Перед глазами только Уго, лежащий на земле. «Челия, ты испытываешь мое терпение», — спокойно произнес Дарио, а она задрожала, такой он сейчас был пугающий. Могла только открывать и закрывать рот, как выброшенная на берег рыба, и хлопать глазами. «Мой лорд!» Дверь в кабинет распахнулась, и вошли Элиджу и Марко. «Что случилось?» «Обморок», — коротко бросил Дарио, поднимаясь на ноги. «Скажи мне, Марко!» Он впился взглядом в лицо командира стражи. «Верен ли ты клятве, которую ты приносил князю и княгине, а после и мне?» За спиной послышался писк челии. Ничего, и до нее очередь дойдет. Если это Олесса, то пусть не надеется на снисхождение. Подумай, Марко, хорошо подумай. Мы с тобой служили правящему клану десятилетия верой и правдой. Готов ли ты пройти этот путь до конца? В глазах Дариу полыхали алые всполохи. Если Марко откажется, «Что ж, Создатель принимает всех своих детей». «Так оно и осталось», — Марко опустился на одно колено и склонил голову. «Ни делом, ни мыслью я не предавал правящий клан». «Тогда ты согласишься принести клятву крови мне». Голос Дарио звучал спокойно. Ни один мускул на лице не дрогнул, когда командир стражи вскинул на него удивленный взгляд. Клятва крови нерушима. Тот, кто попытается ее обойти, умрет. Приносящий ее должен быть уверен в том, кому приносит. Сейчас даже главы кланов не приносят клятву крови своему князю. Должно случиться нечто из ряда вон, чтобы просили такое. Я согласен, хорошо подумав, согласился Марко. Я. Марко из клана Вентури. Командир стражи княжеского замка. Приношу клятву крови советнику Дарио из клана Амадо. И пусть меня настигнет кара, если я мыслью или делом пойду против него». Марко протянул левую руку ладонью вверх, а Дарио левую ладонью вниз. Стоило рукам соприкоснуться, как красная волшебная нить связала ладони и исчезла. «Теперь ты...» Дарио повернулся к горничной. «Или ты что-то скрываешь?» «Нет, мой лорд». Челия опустила взгляд. «Я готова произнести клятву». Все повторилось, и теперь Дарио был уверен, что Челия и Марко выполнят любой его приказ. «Рассказывай все, что видела». Приказал он горничной, приняв клятву и заняв место за своим столом. К сожалению, рассказ служанки мало чем помог. Посыльного этого она раньше не видела. Он просто доставил покупки, и сопровождаемый Уго ушел, не задержавшись ни единого мгновения. Потом она еще раз подробно рассказала, как убирала вещи и как восхищалась красивыми украшениями, как леди Юлианна сомневалась, стоит ли их примерять, а не кинулась радостно тут же надевать их на себя. «Мне кажется, эти украшения не очень понравились леди Юлианне». Челия растерянно смотрела на Дарио. «Они такие красивые, а ей будто все равно. Вот только серьги она и примерила. Поглядела на себя в зеркало и не стала больше ничего доставать из шкатулок, а потом сказала, что голова кружится, и упала». «Кто-то наложил смертельное проклятие». Марко быстро сделал правильные выводы раз Уго сопровождал посыльного, то мог его описать, поэтому его убили. Но Челия тоже видела. Он не договорил, все и так все поняли. Челия разрыдалась. Из замка не ногой, приказал ей Дарио. Если заметишь кого-то незнакомого даже не подходи, сразу сообщай Марко. И вообще ты переселишься в мое крыло. «Нечего тебе разгуливать по всему замку. Иди в покой, леди Юлианны и жди там». Взмахом руки он отпустил Челлию. «И никому ни слова». «Я поставлю дополнительную защиту», — произнес Элиджио, когда дверь за горничной закрылась. «Мы не можем потерять искру. До появления новой Орландо может не дожить. Его здоровье ухудшается». «Я найду того, кто это сделал». Марко, произнеся клятву, просто уселся на ковре. «Убит страж. Я даже не могу вспомнить, было ли такое. На моей памяти точно нет. Охрана наследника, как и искры, будет усилена. у тебе тоже нужно быть осторожнее. У меня нехорошие предчувствия». «Я давно уже осторожен», — отмахнулся советник. «Слишком многие хотят получить венец». Но кто-то решил, что нельзя давать Орландо даже шанса на спасение. «Алесса?» — озвучил свои подозрения Марко. «Она очень хотела сесть рядом с тобой на трон». «Она не настолько глупа». Дарио выбивал пальцами дробь по столешнице. «Знает, что ее заподозрят первой. Да и ювелирные изделия от ее жениха слишком уж явно указывают на виновных». «Но прогуляться к старому ювелиру и расспросить лишним не будет». Марко подпер кулаком подбородок, обдумывая, что же делать дальше. «Конечно», — согласно кивнул Дарио. «Почему-то якобы заказанное украшение принес посыльный от портнихи. С каких пор в замок доставляет украшение не кто-то из Монтанари, а простой посыльный, даже у них не работающий?» Дорогие вещи Густаву привозят или сам, или кто-то из его сыновей. Монтанари очень гордятся тем, что делают, и не упустили бы возможности вручить шкатулки искре лично. Они бы целое представление устроили. Подтвердил его слова Элиджо. К тому же Густава не может не знать, что за призванную искру создатель может покарать, а если на это и был расчет прервал колдуна Марко. «Искру призвал Элиджо по твоей Дариу просьбе. Вы о ней не позаботились. Дариу бы точно могли покарать». «Возможно», — вздохнул советник, откидываясь на спинку кресла. «А без меня у орланда нет никаких шансов. Он просто никому не нужен. Куда переместили Уго?» «Ко мне в подвал», — ответил Элиджо. Я попробую выяснить, как его убили. Хорошо, согласился Дарио, замолчал, задумавшись, и принял решение. Усилить охрану, особенно моего крыла, поставить такую защиту, чтобы мышь не проскочила. Жаль, клятву крови нельзя взять со всех. Это бы сильно упростило все, огорченно произнес Марко. Но он многозначительно посмотрел на Дарио. «Займитесь делами». Все, что хотел, он уже сказал, что до намеков Марко... «Идите». «Да, мой лорд». Марко поднялся на ноги. «Но ты все-таки подумай», посоветовал он и пошел к двери. «Я сразу сообщу, если будут новости». Элиджу последовал за командиром стражи. А Дарио пересел на свой любимый подоконник. Море успокаивало помогало приводить мысли в порядок. Его долг — защитить искру, потому что без нее совершенно точно не выживет наследник. Ну а без наследника вообще уже все будет неважным. Решение есть. Не сказать, что он в восторге, но и внутреннего протеста оно не вызывает.